«Но он был изуит а ты, я надеюсь, считаешь себя православным?» С горечью вздохнула Нина. «По-моему, цель человеческой жизни — это уподобление Богу. То есть уподобление тому, чего мы не знаем и не будем знать», — разогнулся Прохор. «Это не для моих мускулов, не для моей крови. Моя цель — работа, а после работы — гольба». «Гольба?» — переспросила Нина, и их глаза встретились. насмешливо властные Прохора, умоляющие нежные Нины, — Без гульбы при одной работе пуп надорвешь. Какой ты грубый. У тебя совершенно нет никаких высоких идей. Ты весь в земле, как крот. Ты на меня сердишься? Идея плевок, идея ничто, воздух. Сбрехнул кто-нибудь, вот и идея. И инженер твой со своими идеями пусто брех. Лицо Прохора скорчилось в гримасу пугающей улыбки. Взор его жестоких глаз давил Нину. «Идея — тогда вещь полезная, — сказал он нажимисто, — когда я одену ее в мясо, в кости. Сказано — сделано. Вот идея. А остальное все — мечты, обман. Я своим рабочим никогда по сулами зубы не заговаривал, а Протасов твой и посейчас заговаривает. За мой, конечно, счет, да. Мы с ним одному дьяволу служим, только я в открытую, а он под масочкой социалиста. Ха-ха! «Вот он, где у меня твой, Протасов!» С этими словами он вскинул руку и сжал ее в кулак. Затем он отвернулся от жены с явно скучающим видом. Вот уже третий день Прохор Петрович с утра до ночи осматривает работы. Он видел много полезных новшеств, введенных за его отсутствие, видел всюду порядок, прилежность рабочих. Все это его поражало, но отнюдь не радовало. Рабочие избалованы повышенной платой, Наживали на его хлебах жирные морды. Вместо двенадцати часов работают по десяти, в праздничные дни на работы их палкой не загонишь, а живут мерзавцы в новых бараках, как чиновники. Нет, к черту. Надо как следует намахать Протасова и снова скрутить всех в бараний рог. Он великолепно раскусил этого коварнейшего узурпатора, который норовит все забрать под себя, старается разорить Прохора, даже совсем вычеркнуть его из жизни, а потом жениться на дуренине. Не, дудочки! Прохор вытурит Протасова ко всем чертям и выпишет из Людтиха знакомого инженера-бельгийца. Вот тогда-то, вот тогда пусть они поскачут, негодяи! А он пока приведет в порядок свои нервы зимой, закроет на месяц работу, разгонит всех этих голодранцев, забастовщиков, наберет новые тысячи голодающих рабов, чтобы втрое, в пятеро расширить дело, чтобы крепко стать владыкой всего края. А с Ниной, ежели осмелится она фардебачить, немедленный развод. Впрочем, если резко порвать с Ниной, ее капиталы уплывут. Нужно придумать такой кунст-тюк, Чтобы Нины не было, деньги ее остались в деле. Идея, да-да-да, идея, Нины Якольны Громовой, его жены не будет. Весь распаляемый этими мыслями, Прохор мрачнеет. Ну как, дьяволы кожаные, работаются, не то в шутку, не то в брань кричит прохор партии рабочих, забивающих паровым копром сваи для перемычки. Ничего, трудимся. Нехотя отвечают рабочие, довольны заработком, довольны пищей, довольны помещением, довольны. Спасибо, хозяин. И чтобы отвязаться от Прохора, от его привычных матерков вот-вот пустит с верхней полки, все дружно налегают на работу. На прииски достань новый заведующий. Молодой инженер Александр Иванович Образцов. Доложил Прохору Петровичу, что и жильное золото, и рассыпные участки здесь близки к окончательной выработке. Прииск стал давать теперь весьма незначительную прибыль, что в скором времени нужно будет подумать о его закрытии. «Ну да, ваше новшество что-нибудь достоит. Вот и маленькая прибыль поэтому», — вспылил Прохор. «Через два месяца прииск будет давать золото в 10 раз больше, чем теперь». «Ваше предположение, Прохор Петрович, — сказал образцов робко, — не вяжется ни с теорией, ни с опытом. А ваши теории только опытных людей с толку сбивают. Кто вас тебя поставил? Протасов Андрей Андреевич? Ох, Протасов! Извольте отправиться в контору и сказать вашему Протасову, что он дурак. А на ваше место я знаю, прихлю Они вам носу труд. Они покажут вашему Протасову, как нет здесь ни жильного, ни рассыпного».